Глава тринадцатая. Поэтому довольно быстро растянулся на полу. Даже комбинезон не успел снять, хотя пытался, потому что за четверть циклиды до этого, улыбнувшись мужчине, игривым тоном произнесла. «Хотя, почему бы не развлечься? Ножик убери и посмотрим, что у тебя есть», — подмигнула ему. Плавным движением отбросила косу на спину. «Покажи мне, большой ли ты мальчик?» Видела однажды по телевизору героиню развратного поведения. Примерно так она себя вела и говорила. Ну, насчет слов не уверена, но тон был похожий. Брасон, помедлив немного, включился в игру. Правда, нож убирать не спешил. Отвлекся, расстегивая шов, и тут же получил потому, что собирался продемонстрировать. Выдохнул, выругался, согнулся пополам. Затем удар в висок каблуком, ему стало не до чего. Растянулся на полу. Я нагнулась проверить, дышит или нет. Слава темным богам. Убивать не хотела, но рассердилась не на шутку. Он страшным образом доставал меня эти два дня. История со скафандром и изнасилованием чего стоит. Поэтому и приложила от души. Не летать Брасану сегодня с таким-то сотрясением мозга. Что теперь? Подхватила нож, сунула в рукав. Неудобно, но переживу. Манжет у комбинезона узкий, и эта штука, по крайней мере, не вываливалась снаружи и не мешала бегать. Вместо того, чтобы отправиться во второй ангар, повернула к желтому сектору. «Кто знает, вдруг Фергу нужна помощь?» «Знаю, ему это не понравится, но...» Тут взвыла сирена. Вспыхнули красные тревожные лампочки на потолке, похожие на пульсирующие артерии с кровью. Да и звуки раздавали соответствующие. Ритмичные гудки «бип-бип» походили на испуганное биение сердца прелюдии. Кажется, план Дорса перешел в решающую стадию. Ласси тоже не подкачала. Только я собиралась приложить руку к монитору на двери, разделяющей коридоры, как она отъехала в сторону. Тут раздался голос, заполнивший собой коридоры урановой платформы. Я замерла. Нина Ракабаса, надеюсь, этот проспится до утра в сладком неведении. Незнакомый мужчина приказывал заключенным прекратить драку, тотчас же покинуть желтый сектор и вернуться в жилые каюты. не подчинившийся ждала небесная кара, что-то вроде расстрела через повешение. После его слов непроизвольно потерла шею и понадеялась, что Дорсу удалось отключить систему управления ошейниками. Миновав еще одну распахнутую дверь, попала в жилой сектор, через который по длинному коридору и с парой поворотов можно было попасть в центр развлечений. Каюты стояли открытыми. Ласи отлично поработала, подозреваю, распахнув все двери на прелюдии. Пробегая мимо, мельком взглянула вовнутрь. Одинаковые помещения с похожими узкими кроватями и мерцающими контурами душевых кабин. Совсем не то, что я видела в красном секторе. Тут наткнулась на первую возвращающуюся в каюту парочку. Упирающуюся с Али тащил невысокого роста чернявый мужчина. При этом, как только замирал гудок сирены, я слышала, как он ее ругал, на чем свет стоит. Вот эта встреча! Подозреваю, это и есть ее муж недоделанный. Рост у мужчины оказался невысокого, но плечистый, вернее, кряжистый, словом, гном, даже неряшливая борода присутствовала. Зыркнул на меня недобро из-под лобья. Я притормозила. Затем и вовсе остановилась у них на пути, решив, что грех не воспользоваться такой возможностью. Другой-то не будет. «Девушку отпустил», — приказала ему. «И руки больше не распускай, а то выдерну». сари посмотрела на меня с испугом, покачала головой, словно уговаривая не вмешиваться. Глаза ее испуганные, лицо красное, заплаканное. «Неужели опять бил?» «Вали отсюда!» — вежливо посоветовала мне мужик. «Ты девка Ферга, я тебя знаю. Вот и двигай к нему, пока сам не задвинул». Саря всхлипнула, и я больше не ждала. пяткой в живот. Неприятно, знаю». Мужик рыкнул изумленно, задумался на долю циклиду, затем выпустил руку девушки и кинулся на меня. При этом не вдавался в причину моего поведения, решив просто за него наказать. Увернулась от хука правой, затем еще от одного. Он, судя по всему, любитель без женщин по лицу, причем от души, не задумываясь. Опять не попал, но двигался быстро, слишком для своего крепкого телосложения. Конечно, я могла еще побегать, но на подобное развлечение не оставалось времени. Дорс говорил, что запуск резервной системы отслежения и контроль займет 10 циклит, Полторы, как минимум, уже прошло. Ушла под руку и врезала мужику по челюсти. Это его остановило. Правда, ненадолго. Муж Саре перестал махать кулаками и кинулся на меня, решив, видимо, поймать и удушить в воспитательных целях. За плохое поведение. Схватил за рукав Тот самый, в который я сунула нож. Вернее, позволила ему схватить. Задумался на секунду, почувствовав лезвие. Дальше дело техники. Уход, поворот. Бросок через спину. «Тяжелый, зараза!» Грохнулся на землю. Рыкнул, пытаясь извернуться, подняться. Встать ему не давала. Вывернула руку на болевой прием, заставив уткнуться лицом в пол. Он, конечно, протестовал. Пытался вырваться. Достать меня свободной рукой или ногами. Но я все же его дожала. Почувствовала, как протестующий крякнул чужой сустав. «Связки! Крепкий гад!» Тоже сопротивлялись. «Докрутила!» Мужик взвыл, потому что сломала ему руку. Добавила ногой по голове. Он хрюкнул и замер. «Пойдешь со мной?» Спросила, повернувшись к остолбеневшей Саре. «Тоже мне жена Лота. Решай сейчас. Времени совсем нет. В планах прогулка в далекую звездную систему». Как там было? Давным-давно в далекой галактике бушевали звездные войны. Джеда из меня так себе, да и светового меча рядом не наблюдалось. «Побег?» растерялась девушка. «Ого!» кивнула я, прислушиваясь к громким голосам, прерываемым завываниями сирены. «Наверное, возвращались самые ответственные заключенные, не принявшие участия в драке». «Не обещаю, что удастся сбежать», честно сказала Саре. «Ферг меня точно убьет. Мы о таком не договаривались, но не оставлять же ее здесь. Возможно, нас пристрелят в процессе». «Я с тобой», ответила девушка. «Лучше пристрелят, чем он». Взглянула на лежащего мужчину, и во взгляде, мне показалось, разгоралась жажда крови. Нагнулась, пощупала сонную артерию. «Жив, выродок!» – произнесла с сожалением. Думала прирезать его во сне, но все не могла решиться. «И куда это вы собрались?» – раздался насмешливый голос Мазани. Я обернулась. Чернокожая стояла неподалеку в обнимку со своим мужем. «Что тут у нас? Побег? Отсюда?» – дернула в ответ на ее слова. Дернулась в ответ на ее слова. Появление Мазани было совсем не кстати. Между нами осталось много недосказанного с момента, когда она пригласила меня прогуляться в общественный утилизатор на тюремном корабле. Затем на прелюдии подули ветры перемен, и мы стали, если не подругами, то, по крайней мере, уживались рядом, не вцепляясь друг к другу в глотку или волосы. Хотя красные дреды я бы не трогала, вырывать их нет никакого резона, а вот кулаком в нос самое то. И «Если хочешь, пойдем с нами». вздохнув, сказала ей. «Нет, меня убьет даже не ферк мне отрывут голову остальные за несанкционированное, так сказать, расширение штата». «И мужа твоего возьмем», добавила я. «Не оставлять же и этого. Вон как преданно смотрит на жену. Может, у них на планете матриархат? Слишком уж быстро его маза не воспитала. Ведь мужик здоровенный, выше меня почти на полголовы, чернокожий, с похожими красными дредами и звериным выражением на лице». «Никуда мы не пойдем», — категорично заявила девушка. «Я еще из ума не выжила, как некоторые. Мне жизнь дорога. Слышишь, Бизейн, нам здесь хорошо. И станет еще лучше, когда поймаем». «Когда их поймаем», — кивнула в нашу сторону Сари. «Кивнула в нашу Сари сторону. И на рукабасу понравится такой подарок». «Не надо, Мазани. Ты думаешь, он орден тебе даст и из шахты заберет? Ничего подобного». Встречалась я с Иннером, тут свою выгоду не упустит. Но Мазани не слушала, натравила на меня Бизейна, приказав взять живой. Ну, немного покалечить, чтобы не рыпалась, но смотреть в оба, ведь я только что разделала мужа Сари, и тут все еще в отключке валяется на полу. — А ты стой здесь, кукла медицинская! — Мазани повернулась к Сари. — Не вздумай рыпаться! Девушка послушно замерла, уставилась на чернокожую бессмысленным взглядом, в то время как Бизейн послушно отправился за добычей. «Угу, за мной. Чую, не видать нам желтого сектора. Так и к шаттлу можно опоздать, ведь Бизейн, пусть не обремененный особым умом, драться умел». Пёр на меня, махал без устали кулаками, словно вал шестерня, не давая подойти ближе. Я же пятилась, уворачивалась, поглядывая под ноги, чтобы не наступить на мужика на полу. Пару раз достала Бизейна, один разок получила сама. Пусть успела выставить блок, но меня чуть за ним не унесло, в далекие дали. Нет, не пойдет. Нырнула, обманула. Серия ударов в корпус. Оказалось, ему все равно, даже не бревно, а деревянная колода какая-то. Опять уходила, разворачиваясь так, чтобы постоянно держать Мазани в поле зрения. Не хватало, чтобы еще и это на меня полезло. Девушка не оставалась в стороне, искренне поддерживала и направляла мужа, советуя, как лучше меня прибить. Да и народ пребывал, кучковался, собирался вокруг нас. Начали делать ставки, и я краем уха услышала, что не была что не была фаворитом в этом бою. А затем Сари, скромница Сари с вечно заплаканными глазами, завизжала и вцепилась в красные дреды Мазани. Повисла на противнице, и девушки покатились по полу. Дальше не смотрела. У меня самой чернокожая угроза похуже Барака Обамы будет. Еле увернулась от удара здоровенного кулака, что просвистел над головой, едва не задев ухо. Увидела, как Сари, валькирия с синими волосами, уселась сверху на Мазани и принялась колотить ту головой об пол. Очевидное невероятное. Мазани выла, пытаясь скинуть Сари, но та держала крепко. Вцепилась зубами в палец противницы, когда та пыталась ударить ее по лицу. Наконец, не выдержав, чернокожая позвала мужа на помощь, и тот обернулся. Все. Удар с разворотом каблуком по лицу – страшная штука. Сломала мужику нос. Бизайн покачнулся, закрыл лицо руками. Приложила его еще раз по черепу, попав в ухо. Затем, для верности, коленом в живот. Он упал, и я кинулась к Саре, которая под одобрительные крики толпы таскала Мазани за волосы по полу. «Брось ее!» – крикнула воинственному врачу в ухо. «Сматываемся!» «Черт с ней! С Мазани!» Пусть добывает уран в обнимку с Бизейном, когда тот нос свой подлечит. У нас другая проблема, и посерьезнее будет». Расталкивая народ, со стороны Красного Сектора спешила охрана. Между темно-синими комбинезонами заключенных замелькала белая форма. Яна считала двоих в защитных жилетах, касках, надвинутых на лоб, со щитками на подбородках и, конечно же, с оружием в руках. Сари послушно отпустила жертву, и Мазани, подвывая, поползла к мужу. Мы же побежали. Побежали, несмотря на крики охранников, приказывавшие немедленно остановиться. Заключенные расступились пропуская нас, затем сомкнули ряды. Я слышала, как орали работники прелюдии, требуя разойтись по каютам. Затем раздались глухие звуки ударов. Кажется, охрана прокладывала себе дорогу прикладами. Не выдержав, оглянулась. Так и есть. Двое в белой форме пробивались сквозь строй заключенных, которые специально мешали, давая нам фору. «Стоять! Стреляю!» заорали у меня за спиной. Я опять обернулась и чуть было не врезалась в стену. Один из охраны все же пробился сквозь толпу, вскинул оружие, похожее на короткоствольный автомат. Мне показалось, что дуло смотрела прямо на меня. Мерзкое чувство. Вильнула в сторону, но тут щедушный мужичок из пищевого блока кинулся охраннику под ноги. Тот споткнулся, И они вдвоем покатились по полу. Дальше уже не смотрела. Прибавила скорость, догнала Сари. Возрадовалась, увидев, что коридор, ведущий из жилого сектора, сворачивает вправо, а там еще, пово... еще пара поворотов, три распахнутых ласти двери, затем лифты. Нам с ними не по пути, нам по лестнице на второй уровень, в стартовые ангары. Черт! Толкнула Сари в сторону, потому что над головой просвистел оранжевый луч. Именно так просвистел. Жутко неприятный звук, словно... Определение не придумала. Не до этого. По нам стреляли вовсе не из демократичного парализатора. Пара циклиний без памятства и столько же плохого самочувствия. А, может, из лазерного автомата? Что еще за гадость? Я не знала и узнавать не хотела, потому что на ровной, обитой светлым пластиком стене коридора образовалась черная обугленная дыра. «Не зевай!» — крикнула остолбеневший Саре. Дернула ее за угол, затем подтолкнула в спину. Нет времени объяснять. «Беги, я догоню!» Сама прижалась к стене, пытаясь унять взбесившееся дыхание. Принялась считать, прислушиваясь к тяжелым приближающимся шагам. Раз, вдох, два, выдох, три. выбеживший из-за угла особо ретивый охранник получил приз, локтем в шею. Остановился, замер не в состоянии вдохнуть. Я выхватила из его ослабевших рук автомат, Наставила на мужчину, нашла кнопку спуска и... Поняла, что не выстрелю. Лицо у парня совсем молодое, испуганное. Смотрел на меня растерянно. Глаза черно-красные в тревожных вспышках ламп, широко распахнуты, словно за долю циклиды осознал, что его жизнь сейчас оборвется. Но ошибся. Поживет еще немного. Получил прикладом в лицо. сполз на пол. А дальше? Дальше я снова выглянула из-за угла. выстрелила пару раз выстрелила пару раз во второго охранника попала в защитный жилет не убила но заставила притормозить и еще увидела как со стороны желтого сектора спешила подкрепление чтобы им всем плохо жилось и я опять понеслась по коридору вскоре догнала сари поджидавшую меня и мы продолжили гонку на выживание как же мы бежали по нам стреляли но мы виляли скрывались за поворотами иногда я палила в ответ стараясь попасть по незащищённым жилетам ногами. И снова безумный кросс по железным коридорам прелюдии. «Маша!» В момент, когда мы спешили наверх по лестнице, а за нами, топая, словно стадо слонов, гналась, не думавшая отставать, охрана, несмотря на то, что я слегка проредила их огород, в ухе раздался голос мужа. «Маша! Ты где?» ферк Мы на лестнице! И я...» выдохнула, оттолкнув Сарик к стене, потому что вновь раздались звуки выстрелов. Охрана отставала на три пролета, кажется, просто полила в небо. Вернее, по той самой лестнице. Я перегнулась через защитный барьер и пару раз выстрелила вниз, заставив их призадуматься. Особо не усердствовала, от заряда в трофейном автомате оставалось меньше трети. И когда успела потратить? Хотя, по ощущениям, бежали и стреляли мы уже целую вечность. «Сейчас живей!» приказала сари подтолкнула ее в сторону двери, ведущей с лестницы на уровень, на котором был расположен ангар. Пару раз выстрелила вниз, отвлекая охрану, давая девушке возможность проскочить полет. Давая девушке возможность проскочить пролет, разделяющий лестницу от входа на второй этаж. «Я и Саря из медицинского», сказала мужу, коснувшись микрофона. «Нам еще... Нам уже немного осталось». Тут, тут и сама рывком преодолела метра три до двери, ведущей на уровень, где располагались стартовые ангары. «У нас тоже было жарко», — сказал Ферг, — «но уже успокоилась. Я иду к тебе». Отключился. У меня не было времени ни возражать, ни соглашаться. Мы с Сарей очутились в широком коридоре, по которому этим мирным утром я шла с Брасаном. Потом мы следили за посадкой шаттла, того самого шаттла, который теперь собирались угнать. коридор пустовал где-то в середине его я помнила был поворот к нужному ангару и мы опять бежали показывая рекордные скорости свернули затем снова неслись вперед пока не увидели в конце дергающуюся как больной в припадке эпилепсии дверь за ней я знала начинались подсобные помещения хранилище и воздушный шлюз там уже должен быть там уже должен быть ферк до дорс... дорс и ласси а еще транспортник корпорации и «Свобода». Эта мысль придала мне ускорение, которое я, вцепившись левой рукой в комбинезон «Цари», передала и девушке. Все. Вернувшись на землю, запишусь в сборную России по спринту. Уф, наверное, если и вернусь, то уже с Фергом. Он ведь говорил, что любит копать. У нас тоже много мест, где можно в земле порыться. Захочет, будет уголь добывать на Урале. Захочет, тот же уран в Сибири. Или... Обругав себя за дурацкие мысли, посмотрела на Сари, которая, согнувшись пополам, пыталась отдышаться. Я же уставилась на дверь, стараясь понять алгоритм ее судорожных движений. Гадская, гадкая дверь, в которой электроника дала сбой, закрывалась и открывалась лишь на секунду-две, оставляя пространство, через которое едва может просочиться нормальный человек. Хорошо, что мы с Сари такие худосочные. Так сказать, без форм пятого размера. Но... Попробуй правильно просочиться, когда в тебя стреляют». Охрана и не думала отставать, словно они тоже, в сборной по лёгкой атлетике корпорации «Галактика», вывернула из-за угла. До нас оставалось метров сто, если не меньше, и я завопила, активируя микрофон. «Ласси! Ласси, ты здесь? Дверь в ангар!» Сверилась с надписью на дисплее. «452У! Её заклинило! Дёргается всё время!» «Сейчас!» — отозвалась подруга. «Подожди! Нашла!» сейчас остановлю нет еще рано жди маша что теперь спросила сари что теперь схватила сари за шиворот и толкнула в открывшую си и толкнула в открывшуюся щель как раз в тот момент когда рядом просвилетел первый оранжевый заряд может охрана и в сборной побегу а вот меткость им определенно стоит подтянуть девушка пролетела в открывшийся проем вы на той стороне и растянулась на полу Я была дернула следом, но не успела. Руку обожгло. Меня чуть саму не впечатала в дверь. Больно. Словно укусила гигантская злобная насекомая. «Ай, вы что, шутите?» «Нет, не шутили. И еще несколько разрядов впилось по... И еще несколько разрядов впилось по соседству со мной. Черт!» Я ринулась в закрывавшуюся зев дверного проема, понимая, что если не сейчас, то меня просто-напросто расстреляют. Ударилась головой. Еще и раненой рукой приложилась. Едва успела протиснуться, но злобная дверь защемила ногу. Вернее, ботинок, который тут же расплющила Но я все же успела дернуть крепление и вытащить из него ступню. Не удержалась. Упала сверху на саре. Хорошие ботинки у корпорации. Удобные. Встречу хозяина галактики. Поблагодарю лично, мать его за ногу. — Ласи, закрывай! — заорала я, сжав горошину микрофона. — Сейчас же! «Сделано!» – отозвалась девушка. Дверь еще раз судорожно дернулась и замерла. Остановилась, но все же оставался небольшой проем, в котором торчало то, что осталось от моего ботинка. Охранник, даже самый худощавый, не пролезет, а вот дуло автомата засунет. А тут мы сидим. Схватила левой рукой Саре за комбинезон и потащила девушку к стене. Определенно доктору не хватало чего-нибудь тонизирующего. Да и я бы не отказалась. «Ну же!» «Приди в себя!» Нет, по пощучину ей не залепило, хотя девушка, подозреваю, собиралась грохнуться в обморок. Вернее, сползти в него по стеночке. Как же не вовремя? Вставай! Немного уже осталось. Повернулась в сторону ангара, заметив движение. К нам спешил ферк Уф, слава богу! Но с той стороны двери уже появилась охрана. Я слышала, как они, ругаясь, заколотили в дверь. Затем, кажется, пытались договориться с дисплеем, тыкая в него пальцами, и понадеялась, что Ласси знает свое дело. Может, двери выдержит, а вот нам не помешает сматываться отсюда поскорее. «Ну же, вставай!» – приказала сари «И не вздумай терять сознание. Не сейчас». Забыв о простреленном плече, дернула девушку вверх, заставляя ее подняться. «Маша, ты ранена!» сари тут же очнулась и поднялась на ноги, затем уставилась на дру в моей руке. Я тоже посмотрела. Отвернулась. Ну да, неприятное зрелище. Ты сама идти сможешь? Глупый вопрос. Конечно же. Конечно, ноги же не отстрелили. И мы пошли. Вернее, побежали навстречу Фергу. Болевой шок отпускал, о чем я сильно пожалела. Плечо болело, соднило, жгло так, словно злые гномы развели в нем костер. Словно злые гномы развели в нем костер. А затем был Ферг, который обнял меня, прижал к себе и плевать, что этим сделал больно. Второй из горняков, кажется, Кайс, обниматься не собирался, уставился с вожделением на мой автомат. Охрана, что билась в закрытые двери, тоже не испытывала к нам теплых чувств. Принялась прочесывать оранжевыми лучами коридор, заставив прильнуть к стеночке, затем, сломя голову, броситься прочь. Вскоре показался спасительный поворот. «Все в порядке», — сказала встревоженному мужу, когда мы остановились. Он, как и Сари, тоже уставился на дыру в моем плече и на мою босую ногу. Немного зацепило, а ботинок застрял в двери. Как вы через нее проскочили-то? Мы шли с другой стороны. Отозвался Кайс и попытался отнять у меня автомат, когда муж подхватил меня на руки. Обалдели. Оба. Я могу идти. Отстань, сказала Фергу. Это не рана, а царапина. Автомат тоже не отдам. Это уже Кайсу. Он мой. Нужен? Пойди и забери. и да Я умею с ним обращаться. — Маша, — строго сказал Ферг, — не отдам. Муж вздохнул, поставил меня на пол, потому что я вырывалась, и мы опять побежали. Правда, сомнительное удовольствие тащить за собой Саре на этот раз досталось уже кайсу. — У вас все хорошо? — по дороге спросила у Ферга. — Остальные живы? — Ну, как тебе сказать, — замялся муж. — Так и говори, — попросила я. От его слов стало не по себе, вернее, совсем плохо. Рассказать не успел, лишь пробурчал что-то невнятное. Но тут мы добежали. У входа в ангар, вернее, в воздушный шлюз, в котором кислородная атмосфера менялась на метан с азотом океаниды, ждали Дорс, Ласси и еще двое сурового вида ребят, уже в скафандрах, ботинках. Шлемы держали в руках. Встретили нас разра... встретили нас радостными возгласами. Оно и ясно. Припозднились. Четыре скафандра висели на крюках, поджидая нас. А... «Кого тогда упомянул Ферк? Вроде бы все на месте». «Быстро одевайтесь», — приказал Дорс. И я поразилась, до чего у него черные страшные глаза и лицо, словно у живого мертвеца. «Мы опоздали?» — растерялась я. «Нет, время еще есть, но мало». Ферк уже стягивал с меня обувь, вернее, единственный ботинок, хотя я могла и сама. Наплевать на больную руку. Кто-то из мужчин помогал Саре. Лассина хлопучила мне на голову шлем, и тут... Тут у меня произошел сбой в подсчетах. Дебит не сошелся с кредитом. Ферг раз, Дорс и Ласси, еще два в нашей команде. Трое ребят из бригады. Не санкционирована Сарь и я. Но где, черт побери, еще один? Где пилот? Запиная спросила у Дорса. Повернулась к Фергу. И пусть не делает вид, что меня не слышит. Хорошие шлемы у корпорации. Динамики воспроизводят все до малейшего шороха. ферк хмыкнул и промолчал. Промолчал. «Сайрос убит», — ответил Дорс. Я выругалась. «Нехорошо так. Запомнила с детства. Дедовые охотники иногда выражались очень фигурально. Теперь наш пилот — ты». Ласси философски пожала плечами, обтянутыми оранжевой тканью скафандры. «Сдурели, да?» — растерялась я. «Это шутка такая, не к месту и ко времени». «Не к месту и времени». «Выдвигаемся, живо!» — вместо ответа приказал Дорс. Я уставилась на него, затем на Ферга, который натягивал огромный на вид скафандр. Наверное, первый номер по шкале Империи. Наверное, первый номер по шкале Империи. У нас в запасе примерно 30 линий. Резервная система уже запущена. Я пытался помешать, но... Доложил, как ни в чем не бывало Дорс. А Ферг деловито затолкал меня в воздушный шлюз, где уже дожидались остальные. «Нас вычислили и отрубили доступ», — весело ответила Ласси. но мы смогли немного задержать запуск. «Не уходите от ответа!» рявкнула на них. «Вы что, серьезно хотели чтобы я вела вот это?» указала на гигантский шаттл за стеклом шлюза. Дверь за нами закрылась. Воздух принялся с шипением выходить в момент, когда ферк как раз надевал на голову шлем. «У тебя получится!» уверенно пообещал муж. И тут меня прорвало. «Вы сошли с ума! Проще сдохнуть, оставшись здесь! Я же не умею водить эту штуку!» заорала, глядя на Ферга, затем перевела взгляд на Дорса, потом на остальных в группе безумцев, которых убила пилота, и они решили. «Вы обалдели! Все! Вы все! Я...» «Ну хорошо, в первом ангаре стоит челнок, на котором я хотя бы тренировалась, вернее, тренировалась только на симуляторе». «У нас нет времени», — выдохнул Дорс, — «на твоей истерике». «У меня не бывает истерик». «Осталось и 2,7 циклиний до полного запуска системы слежения и контроля. Мы не успеем в другой ангар», – пожала плечами ласи «Так что полетим на этом». Она кивнула на транспортник. «Да чтоб вы сдохли», – пробормотала я. Они меня услышали. Хорошие динамики в корпорации «Галактика». И микрофоны тоже неплохие. «Сдохнем», – пообещал Дорс, когда распахнулась дверца шлюза. Но чуть позже. На прелюдии стоят три плазменных пушки класса «З». Челноки с зондами разнесут первым же выстрелом. У этого, он показал рукой на шаттл, к которому мы спешили по металлическому огнеупорному полю, есть защитное поле. Пару залпов выдержит. Надо же, как все складывается. Зачем-то я оглянулась и сквозь прозрачное смотровое стекло ангара увидела, как к нам приближались работники прелюдии, оселившие дверь У-452. Наверное, вспомнили слова «Сезам, откройся». Но это значит... «Но это значит...» Тут ферк оттеснил Дорса, схватил меня в охапку и потащил по ангару. Тяжелые здоровенные ботинки мужа выбивали похоронную дробь. «Это значит...» «Что ты бормочешь?» поинтересовалась у меня Ласси, когда мы добежали до входного люка, и ферк поставил меня на ноги. Девушка приложила маленький визор к дисплею транспортника. Я же гипнотизировала взглядом гиганта, замерзшего на трех распорках шасси. Четыре реактивных сопла. Чую, покажу вам чудо летательное. Чую, покажу вам чудо вертикального взлета. А еще придется взлетать с забитым под завязку грузовым отсеком. Ведь на шатле уран, который на прелюдии добывает целый месяц, 50 дневных смен на счету империи Ракханов. 50 дневных смен по счету империи Ракханов. Это значит, мы не сможем выйти в надпространство, наконец озвучила мысль, что не давала мне покоя. Даже если мы вырвемся с планеты, И нас не пристрелят из плазменных пушек, и не утонем в океане, за бортом циклон, как никак. Наш пилот убит. Значит, мы будем весь Значит, мы будем вечно дрейфовать в открытом космосе, пока у нас не кончатся запасы, и мы не начнем есть друг друга. Правильно мыслишь, согласился Дорс. Только не в том направлении. Готово, отозвалась довольная Ласси, покорительница дверей, и люк покорно распахнулся. Я уставилась на небольшое помещение переходного шлюза. мы подадим сигнал о помощи догадалась я нет возразил дорс мы выйдем над пространство потому что у нас собственный носитель изначального гена а да обрадовалась я подождите это вы меня имели в виду лае с дорсом вздохнули новоиспечная парочка хакеров посмотрела на меня с сожалением словно на человека недаллекого ума затесавшегося на математическую олимпиаду ферк топтался у меня за спиной Остальные уже набились в шлюз. «Тебя», — отозвалась Ласси, — «ты вытащишь нас отсюда». «Сдурели, да? Вы все сошли с ума!» Тут люк закрылся. Зашипели насосы, меняя метановую атмосферу на пригодную для дыхания. Подмигнув лампочками, дверь распахнулась, и Дорс перенял бахту по перетаскиванию меня. Схватил за здоровую руку и повел за собой по темным переборкам корабля. Ласси, электрик со стажем, стянула шлем. кинула перчатки и принялась возиться с дисплеем на входе. Вспыхнул свет, и я даже не врезалась лбом в низкую перегородку, ведущую в пилотскую рубку. — Всем занять места и пристегнуться, — скомандовал Дорс. — А ты? снимаешь шлем и перчатки. Паниковать будешь потом, когда выберемся отсюда. — Располагайтесь, капитан. Я икнула. — Черт! — Ласси, стартовый люк, — продолжал командовать Дорс. Мне же захотелось сесть в свободное кресло первого пилота и пристегнуться. Может, муж Ласси поведет корабль? Но Дорс уже бухнулся в то самое вожделенное кресло. Ферг сдернул с меня шлем, потому что я мешкала. Затем принялся снимать скафандр. Нет, ну что со мной, как с маленькой? Тут пришла Сари с пульверизатором в руке и без предупреждения всадила короткую иглу в раненое плечо. Я нашла аптечку, извиняющимся тоном произнесла она. «Снимет боль на время». Взлетим, и я займусь твоей рукой. Она ушла, а я все же села в капитанское кресло. Замерла, уставившись на штурвал. Затем на миллион, вернее, миллиард экранов и датчиков перед обзорным окном кабины. Нет, это все не снится, а ждет меня экстренный экзамен по вождению. Теория и практика одновременно. Суровые инструктора уже бежали по ангару, стреляя по шатлу из лазерных автоматов, потому что успели напялить скафандры. а еще и плазменные пушки, и циклон, и... Черт, я совершенно не готова к сдаче, даже если от этого зависели восемь наших жизней. Взлетаем, — приказал Дорс. Сейчас же!»